Глава 4. Мир становится очень тесным. «Ну, выкладывай, те!» — с ухмылкой на лице произнес Толя, намеренно выделив «те». «Что там за разговор такой важный?» «Не думаю, что это хорошая идея». Я обвел взглядом всех присутствующих и слегка поморщился. «Тема, скажем так, не для большого круга людей». «А у меня нет секретов от моих ребят!» Ответил тот, как мне показалось, с неким задором. «Туаля!» С нажимом в голосе встрял белый. «Сделай, как он просит. Сам после остальным расскажешь, если посчитаешь нужным». Человек за столом тяжело вздохнул, словно это решение далось ему с великим трудом, и попросил своих ребят покинуть помещение. «Людей моих отпусти!» Взглянул он на майора. Полагаю, в заложниках больше нет необходимости. Леший, освободи пленных, без лишних разговоров произнёс тот в рацию. Принял. Пришёл короткий ответ, и наконец-то всё внимание обратилось в мою сторону. Ну, молодой человек, я вас внимательно слушаю. Толя даже в лице поменялся. Теперь передо мной сидел деловой человек. А это уже плюс. Нам нужны люди. Сразу без предисловий начал я. У нас имеется безопасное место, оно позволит переждать катастрофу. Замечательно, кивнул тот. Из чего ты решил, что мне это интересно? Не понял, удивлённо уставился на боевого товарища Белый. У нас есть укрытие, и довольно неплохое, пожал плечами тот. Бомбардировку мы там пересидим спокойно. Да и не факт, что до нас вообще это всё дойдёт. Дойдёт, уверенно произнёс я. Основное представление пока ещё даже не начиналось. И метеоритный дождь это не самая большая наша проблема. Я в очередной раз спустился в объяснения, как всё будет выглядеть. Про грязь, голод и другие последствия. Не забыл упомянуть и о холоде, что непременно ожидает нашу планету. В общем, выложил всё. А заодно поведал о перспективах нашего общего сотрудничества. Толя внимательно всё выслушал, даже ни разу не перебил, а по окончании крепко задумался. Тишина стояла пару минут, после чего он открыл ящик стола и выудил из него бутылку очень приличного дорогого рома. А затем шокировал меня, разлив содержимое в кружки, не в бокалы или даже рюмки. А самые обыкновенные кружки из-под чая. Одно из них даже предварительно понюхал, ополаснил небольшим количеством ценного напитка и вылил это прямо на пол. Ну, и он хотя бы оставил себе, что уже немного порадовало. Тем не менее, культурный шок мне было обеспечен на все 100. Что хочешь взамен? А прокинувром себе в рот, спросил он и тут же добавил ещё. Я уже говорил, мне нужны люди, пожал я плечами. Мы рассчитываем на сотню человек. Вот список навыков, которыми они должны владеть. Что? вскинул брови тот. Ты это серьёзно сейчас? Список? Мы что, на рынке сейчас? Ты что, решил, будто я рабами торгую? Вы не понимаете, всё очень серьёзно. Послушай сюда, умник, беспардонно перебил меня тот. Я понятия не имею, что ты там себе придумал, но можешь взять эту бумажку и затолкать её себе в очко. У меня здесь полторы сотни человек, среди них женщины и дети. И если ты своими детскими мозгами этого не понимаешь, то своё великолепное предложение можешь затолкать следом за бумажкой. Понял? Белый на эту речь отреагировал с улыбкой, а вот мне подобное заявление показалось диким. Однако Моск постепенно начинал понимать истинную нелепость моего предложения. Медленно, но верно в него вползало осознание всей ситуации. Даже если всё пойдёт по плану, и мы действительно сможем набрать людей с необходимыми навыками и профессиями, у них непременно окажутся семьи. Соответственно, цифра вырастет. Увеличится минимум вдвое, а то и втрое. И в итоге мы либо не сможем их разместить, либо всё равно получим кучу бесполезных человеческих жизней. Все мои планы в одночасье рухнули, разбились о суровую действительность. Продолжать переговоры в данном ключе нет никакого смысла. Неважно с этими людьми или с кем-то другим, результат не изменится. Нужно срочно что-то придумать, решить, как-то выкрутиться. Я так крепко задумался, что даже не заметил, как опрокинул в себя содержимое кружки. Только когда зажгло, осознал это. Но не плеваться же теперь в самом деле. К тому же ром оказался действительно приличного качества. А тем временем на меня внимательно смотрели две пары глаз. Мне нужно знать, что умеют ваши люди. Наконец выдохнул я. Все без исключения, даже дети. А что это изменит? задал резонный вопрос тот. Ты кого-то не возьмёшь или что? Нет, нужно рассчитать пространство и знать, сколько ещё нам необходимо и каких профессий. ответил я. Поймите, это очень важно, от этого будет зависеть наше дальнейшее выживание. Вы же не хотите, чтобы в один прекрасный день в бункер перестал поступать воздух или вода, правильно? Хорошо? кивком согласился Толя. Но я повторю еще раз, никого бросать не будем. Мне насрать, насколько там у вас все безопасно и красиво». «Я о вас услышал». Посмотрел я ему прямо в глаза. «Полагаю, мы договорились?» «Да, вот еще кое-что». Теперь уже Белый протянул товарищу свой список. «Это что?» Из-под лобья взглянул на майора тот. «Провизия». «Все, что необходимо для выживания на два года в бункере», — ответил он. «Наверняка у тебя уже имеется большая часть. Остальное соберем в городе». «Это выполнимо», — кивнул Толя и принял бумажку. «Так, ага, нормально», — оторвал он взгляд от списка. «Думаю, за сутки управимся». «Нет», — покачал я головой. «Мы собираемся прямо сейчас», Ждать больше времени нет. Да откуда ты? Шеф, там какая-то херня происходит. В будку ворвался взволнованный человек. Конкретнее можно? Строго взглянул на него тот. С неба песок сыпется. Не меняя удивлённого выражения лица, ответил он. Прям реально песок, и прилично так, уже пару сантиметров навалило, а ещё он мокрый, в нём сразу ноги тонут. Началось, выдохнул я. Времени больше нет, как я и сказал. Собирайтесь быстро, берём всё, что нужно здесь на складе, с остальным будем разбираться после. И вот тогда я впервые увидел, на что способны люди. А под руководством военных это выглядело ещё более невероятно. Зашевелилось всё вокруг, притом не хаотично, а целенаправленно. сознанием дела и процесса. Оказывается, часть людей до недавних событий здесь работали. Те, кто по глупее свалил, но некоторые решили, что продуктовый склад более приятное место для выживания, и подтянулись сюда семьи. Ну а один из работяк возьми и позвони другу тальяну, который держит самый крупный чоп в округе. В течение часа склады были взяты на полный контроль. Из тех пор ситуация не изменилась. Хотя как не изменилась. Дважды их пытались взять на абордаж, но тщетно. Банд формирование рыл на 40, быстро отступило, заลิзовые раны, даже пятерых убитых товарищей бросили, хотя им предлагали забрать тела, при том, под честное слово не стрелять. Не поверили, а может, просто испугались. Второй раз полезли грамотно, через гаражи. Но то, за что совсем недавно пожурил своего товарища Белый, оказалось клеветой и напрасными обвинениями. Наступление было остановлено при помощи пары растяжек и одной монки, что бы это ни значило. И снова любители лёгкой наживы оказались повержены, а самые отчаянные вообще переработаны на фарш. Друзья в очередной раз ударили кружками, посмеялись А я отправился наблюдать за погрузкой и не только. Толпа людей работала как единый слаженный механизм. Естественно, в процессе звучало очень много новых для меня выражений, ведь еватость которых временами зашкаливала. Но никто не жаловался, ни женщины, ни подростки, ни даже совсем мелкие. Какой-то карапуз лет 5 не больше. с мрачным видом помогал загружать пакеты с макаронами в упавшую с кары коробку. Из кузова машины послышался смех, что в подобных условиях казалось противоестественным. И все это под аккомпанемент проливного дождя, что сплошной стеной лил снаружи. Тот песок, о котором говорил человек Толяна, насыпался с неба не так, как он преподнес. В первую очередь это был дождь, который в каждой своей капле нёс немного космической пыли. Но достаточно было подставить ладонь, как она быстро заполнялась мелкими песчинками. В данный момент они застилали на улице всё, укрывая землю на 3-4 см. Это казалось настолько нереальным, что мозг просто отказывался верить в подобное. Но самое поганое другое. текучесть данной массы. Любая ниша, куда могла проникнуть вода, тут же заполнялась песчаной кашей. Вроде бы и ничего страшного до тех пор, пока это всё остаётся на поверхности. Вот только когда весь этот поток жидкого дерьма устремится в подвалы, мало никому не покажется. Вес он действительно не держит, от слова совсем. Я специально проверил и наступил в нанос, который образовался в углах, и выбрал тот, что покрупнее. Ботина кутанул в нём по самую щиколотку, притом вошёл как по маслу, а вот отдавать не сразу захотел. При подобном раскладе всё вокруг вскоре превратится в зубучие пески. И чем дольше мы копаемся, тем сложнее будет выбираться. Позади рычал дизельный мотор, и я поспешил отойти от входа, чтобы не мешать. Тяжёлый грузовик выкатил на улицу, разбрызгивая вокруг жидкую грязь. Его место тут же занял второй, и это ещё не всё. В соседнем ангаре грузили точно такой же, правда, с сыпучими продуктами. Там работали исключительно мужики, потому как женщинам воอลтузить мешки с мукой ну такое себе. Хотя глядя на то, как они впахивают здесь, справились бы и даже без нытья. Мы доедем? На всякий случай уточнил я у водителя, который прошёл внутрь мимо меня. Ты охуел? И это была самая мягкая из его фраз. Дальше последовали эмоциональные перечисления достоинств трёхосного военного Урала. В дополнение, бонусом, я даже получил небольшую историю о совместных приключениях водителей и машины на до неприличия непроходимой дороге в лесах Сибири. «Понял, ёпта!» — похлопал он меня по плечу в окончании монолога. «Ага, только и смог выдавить я. Такого отборного и, самое главное, совершенно понятного мата я в своей жизни еще не слышал». Вот ей-богу, каждый образ перед глазами стоял будто живой. Невероятная мощь русского языка во всей его красе. Да что там язык, сама выдержка поражала воображение. Люди пахали так, что рабам и не снилось. Да я и сам ещё не забыл, как делал подобные вещи совсем недавно. Об этом прекрасно напоминают болячки от сорванных мозолей, которые всё ещё не зажили. «Сч-сч-сч-сч-сч!» — послышался оклик, на который я невольно обернулся. «Да ты! Чего там клювом торгуешь? Иди помогай! Стоит он, лось здоровенный! Не стыдно?» Честно скажу, стыдно стало сразу. Потому без лишних разговоров и оправданий, предварительно извинившись, я принялся таскать не такие уж и легкие коробки. Плевать на то, кем я был, сейчас мы все в равных условиях. И заплатить кому-то, чтобы он все сделал вместо меня, не в этот раз. «Доски куда?» — послышался крик от двери. «Какие нахер доски? Вы там совсем, что ли, оху...» «Не ори, леший!» — прервал я его на крепком слове. «Это для стеллажей и дополнительных кроватей. Не на бетоне же люди спать будут». «Ну че встал? Глаза выпучил! Вон туда положи!» Моментально переключился тот. «Ядрит их у мать! Еще пару коробок, и мы здесь только по потолку передвигаться сможем!» «Разберемся. Сейчас главное все перенести и двери закрыть». Улыбнулся я и похлопал его по спине. «Все самое основное уже здесь. Осталось-то кое-чего по мелочи». «Глеб, ты где там?» Через толпу людей, снующих туда-сюда, ко мне пробиралась Вика. Ты что, серьёзно собрался спать на техническом этаже? Там же шумно. Придётся потерпеть, коротко ответил я. Сама видишь, людей у нас чуть больше, чем мы предполагали. Ну ты же главный, неужели нельзя выбрать что-то получше? Так, стоп, тут же пресек её я. Что больше от тебя ничего подобного не слышал, поняла? А что не так-то? искренне удивилась она. Здесь слишком тесное общество, попытался объяснить ей я. И не самая лучшая идея провоцировать его на конфликт. Всё будет так, как я решил, а с шумом придётся мириться, другого выбора у нас нет. Хотя, если хочешь, можем устроиться в общей зале. Нет, спасибо, уж лучше возле насосов, поморщилась та. Капец какой-то. Теперь уже Леша ухмыльнулся и похлопал меня по плечу, мол, Крепись, братан. Скоро всё наладится. Разгрузка длилась намного дольше, чем того хотелось. Несмотря на то, что назад удалось вернуться ещё до темноты, окончательно дверь закроется, скорее всего, после полуночи, а то и гораздо позже. К слову, добрались почти без происшествий, не считая разных мелочей. Никто не пытался нас остановить или ограбить, да и Уралы действительно прекрасно справились со своей задачей. Жидкий песок они даже не почувствовали. Но ну разве что в повороты пришлось входить чуть аккуратнее обычного. Это, в общем, и стало первым приключением, когда машину понесло словно по маслу на одном из поворотов на трассе. Водитель не смог справиться с управлением, и вся колонна в итоге встала. Волнение хоть и успело начаться, но быстро закончилось. Техника быстро развернулась на ход, подмигнула в качестве извинения аварийками, и мы снова отправились в путь. Затем уже по прибытии мы встали в цепочку и перекидывали коробки по рукам, расположившись на узкой лестнице. Внизу загружали всё это в лифт и спускали прямиком в бункер. Когда там закончилось место, выкладывали коробки на площадках и лестнице по одному краю. Пуш там место должно было хватить, по крайней мере, так казалось изначально. Но вскоре забили и это пространство, а теперь вот трамбовали остатки в комнате с лифтом. Мы закончили. Как раз из него вышел мужик с монголоидными чертами во внешности. Хорошо, Шавкат, спасибо. Поблагодарил его невесть, откуда взявшийся Толя. «Иди к остальным, там тебе покажут, где душевые. Затем на ужин и будем потихоньку устраиваться». «Ага», — кивнул тот и постарался поскорее прошмыгнуть мимо начальства. «Белый где?» — поинтересовался Толян. «Да наверху с батей стоит, лицом торгует!» — с ухмылкой ответил Леший. «Я схожу, осмотрюсь заодно». Стюлья своим долгом подняться наверх и проверить хозяйство, да и взглянуть на то, что творится снаружи, не помешает. Здесь я действительно застал белого с Баталлиным. Они оба стояли в открытом проёме и задрав головы смотрели в небо. Под светом, который вырывался наружу из узкого коридора, дождь от чего-то оказался красным. Вначале я не придал этому значения. Но когда чуть не разбил себе нос на верхних ступенях, невольно обратил внимание на последствия от этого странного дождя. С неба в прямом смысле слова лилась жидкая глина, точно так же, как и песок до этого, словно растворенная в воде. Её фракция гораздо мельче, что опять же вполне логично. Более крупные частицы падают первыми, просто потому, что тяжелее. Потому в первую очередь мы получили песок, а теперь пришло время для глины. Осторожнее, босс, протянул мне руку Батл и помог подняться с колена. Это хорошо ещё, что я до самого низа не полетел. Вы чего здесь? Отмахнулся я после собственного осмотра. Одежда превратилась в кусок мокрой грязи, но это уже и не важно. Красиво! Пожал плечами Белый. Когда ещё удастся такое увидеть? Даст Бог никогда. Ухмыльнулся Баталин и слегка посторонился. Небо искрилось от изобилия падающих камней. Дождь, какой бы сильный ни был, не справлялся с раскалённым космическим мусором, и они пылыхали, оставляя за собой белые дымные шлейфы. И всё это уже без остановки входило в нашу атмосферу, периодически взрываясь в небе и озаряя пространство вокруг яркими вспышками. Словно кто-то невидимый старался запечатлеть происходящее на огромный фотоаппарат, используя при этом вспышку. А вроде ещё днём всё казалось относительно спокойным. Даже не верится, что мы успели в самый притык Что-то в глубине подсказывало: это лишь начало. Самое веселье ожидает планету впереди. Сможем ли мы на самом деле всё пережить или наши потуги окажутся тщетны? Что если люди допустили ошибку и бороться на самом деле бесполезно? Но ведь разве можем мы опустить руки, не попытаться? Закрывайте дверь, скомандовал я. Впереди нас ждет самый тяжелый год в жизни. «Я думал, самое трудное будет, когда мы выйдем», — ухмыльнулся Баттл. «Ага, это ты мне расскажешь через пару недель, проведенных в заперти с кучей народа, страдающего от безделья». «Ха, нашел чем пугать!» — беззаботно отмахнулся он. «Да чтоб ты знал, босс, я чемпион мира по ничего не деланью!» «Обязательно тебе об этом напомню». Снял прямо с языка белый и потянул на себя дверь. Звуки с улицы тут же отрезало, погружая лестничный марш в полную тишину. Всё, теперь мы в безопасности, а впереди действительно сложные в психологическом плане дни. От безднья люди порой придумывают такое, что в самом страшном кошмаре не приснится. Не исключаю даже поиск врагов внутри коллектива. Хотя если всё обойдётся только этим, можно считать, нам крупно повезло. Это сейчас всем страшно. Ноги и руки дрожат от усталости, а в голове пульсирует лишь один вопрос: когда же наконец закончится этот проклятый день? На некоторое время в начале работы хватит: разгрести коробки, сколотить дополнительные полки и койки, в общем, типичное бытовое обустройство. Но и оно рано или поздно закончится. Невозможно непрерывно наводить порядок весь год. Хотя, конечно, пусть этот процесс длится как можно дольше. Затем какое-то время будет покой, отдых, послеобеденный сон и совместные просмотры кино в общей зале. И вот его как раз и нужно свести к минимуму, чем-то занять людей. Но об этом я подумаю завтра. А ещё лучше, послезавтра. Всё, мыться, жрать и спать.